Украшение Ганзы В Мстиславль Балтийский, стольный город Балтийской земли, в которой вошли бывшие литовские и ливонские земли, царский поезд прибыл 28 мая. Первым делом Юрий поинтересовался, все ли судовые рати собрались. Еще в начале зимы он повелел всем наместникам земель прислать войска в Князьград до конца мая месяца. Все судовые рати уже проследовали в Князьград, кроме рати Агафьевской земли. Чтобы не терять время, царь проверил состояние крепости, запасы на случай осады и провел смотр ратям всех земель. В городе царь провел два дня, затем, перегрузившись на морские ладьи, двинулись морем в Князьград, дошли за пять дней. Агафьевскую рать пришлось ждать до 10 июня. Юрий всерьез осерчал, На месте бывшей из Солянской земли, был старый боярин, бывший отцовский постельничий Никифор. Было ему уже за шесть десятков лет. Совсем старый, службу служить перестал, — сделал вывод Юрий. Из Всеволодской земли играть приплыла вовремя, хотя из нее плыть значительно дольше — Там у меня наместником дворянин Дювей, а еще, говорят, старый конь борозды не испортит. Пора, пора отцовских бояр из наместников убирать. В этот же день Гонец повез во Владимир царский указ об освобождении от должности наместника боярина Никифора. В указе царь выразил боярину благодарность за многолетнюю беспорочную службу, наградил его двумя сотнями гривен и повелел отбыть на заслуженный отдых в свою отчину. В этот же день самая быстроходная ладья пошла в Данию с сообщением к королю Вальдемару, о выходе в поход русского войска. В море царь со всей судовой ратью вышел 12 июня. В пути повстречали ладью с занесением воеводы острова Рюген о внезапной высадке на остров германских войск. А затем подоспела весть с Буяна о попытке нападения ганзельского флота на остров. Воевода сообщал, что флот Ганзы перехвачен в море и разбит. Утоплены сожжено 37 кораблей, и галер 16 кораблей сдались. Взято в плен более тысячи моряков и воинов. Кирюгену русский флот подошел 21 июня. Воевода острова Жаден донес, что дружины германских князей и городовые ополчения захватили весь остров. Князь Вислав с дружиной и успевшими уйти в крепость жителями заперся в городе Ральцвик. Жаден с полком держит оборону в крепости. Германцев на остров переправилось около 10 тысяч. Они трижды штурмовали Ральцвик и единожды русскую крепость. Все штурмы отбиты с большими потерями для врага. Нужды ни в чем гарнизон не испытывают поскольку снабжение с Буяна по морю действует бесперебойно. Одна рать высадилась в Ральсике, другая в русской крепости. Три судовые рати на кораблях и ладьях Юрий направил в пролив, отделяющий Рюген от материка. До сих пор в дневное время пролив, имевший ширину всего две версты, патрулировали 10 ладей с пушками. Однако в темное ночное время через пролив на рыбачьих лодках прибывали все новые силы граманцев. Эти перевозки следовало пресечь. И, кроме того, Юрий намеровался перебить или взять в плен все громадские силы на острове, чтобы никто из германцев не сбежал на материк. Высадившись на пристани, Юрий со свитой поднялся в крепость и обозрел с донжона поле будущего боя. С Всевысокого холма, на котором стояла крепость, В версте к югу отлично просматривался город Ральсвик. В полуверсте напротив крепости германцы построили полевые укрепления. Такие же укрепления они соорудили против Ральсвика. За ними, между городом и крепостью, стояли многочисленные шатры германского лагеря. Над самыми большими шатрами реялись знамена. Что за враждьи силы здесь стоят? поинтересовался царь, усопровождавший его воеводы Жадена. Среди германцев присутствуют герцог Померанский, Хаттон, князь Мекленбургский, Богуслав, и граф Шверинский Генрих с дружинами, и все миробаронов, все с дружинами, и к ним еще ополчение городов Алюбека, Бремена, Гамбурга, Колубжига, Шетцина. Все бойцы обученные и хорошо вооруженные. В лагере всего тысяч девять и еще с тысячу расселись по острову. Грабежом занимаются. За время приступов мы их уже с полтысячи положили. Это хорошо, что все они тут собрались. Нужно, чтобы никто из них не ушел. Благородных желательно перебить, а рядовых побольше плен взять. Отправим на поселение к южной границе. Нам хорошие бойцы нужны. Как отбили приступы... Согласно твоему повелению, государь, пушки старались не использовать, всего два раза картечью пальнули. Уж больно хорошо они во рву сгрудились. Да то огнеметы их применяли вовсю. А то личное оружие. Как с башен вдоль стороны огнем полыхнули, все огнеметы-то далпом. Жутишь-то было. За заживо сгорело. Человек сто. Как они все бегали, в сплошном пламени вопили, пока не померли. Больше на нас они приступом не ходили. Одного раза хватило. А куда же трупы делись? Почему их нету? Они парламентера прислали, попросили прибрать погибших. Я разрешил, а то вонять будут. Осмотревшись, Юрий и стратег русского войска Кондрат составили план сражения. С на крепостные стены башни перетащили в полном составе два артиллерийских полка. Сорок пушек, и сорок гауфниц. Почти за каждой бойницей из заборола разместилось орудие. До поры бойницы прикрыли щитами. В крепость с Скорблей высадилась вся Агафьевская рать из четырех пеших полков. В переговоры, предложенные германцами, Юрий вступать отказался. В Ральсике высадилась Всеволодская рать. На свете следующего дня в крепости опустился подъемный мост и через открывшиеся ворота в поле начали выходить пехотинцы, выстраиваясь перед рвом. Четыре полка выстрелились в фалангу по 500 в шеренге в четыре ряда, образовав стену из щитов, ощетинившуюся остриями копий. При виде выстраивающихся русских в германском лагере началась суета. Через полчаса полверсе. Выстроились до восьми тысяч германцев, полукругом охватывая крепость. Как и рассчитывал Юрий, оценив свое четырехкратное численное превосходство, а также то, что огнеметы русские теперь применить не смогут из-за опасения пожечь своих, командующие германского войска решили атаковать. Судя по поднятым знаменам, по центру расположились рыцарские дружины герцогов и графов. На крыльях городские ополчения. За строем по центру расположилась большая группа всадников, взоркающих на утреннем солнце золоченных доспехах. Очевидно, герцоги и графы со свитами. Вся остальная германская рачь была пешей. Переправлять на лодках лошадей было затруднительно, а крупные корабли русский флот пролив не допускал. В это же время с кораблей ладей, расположившихся в проливе, высаживались три русские рати 80 сотен воинов сотни, образовав частую сеть по две сотни на версту неспешно двинулись с южного берега острова на север высадив рати корабли и лади рассредоточились вокруг острова, блокируя его со всех сторон в германском лагере пробили трубы забили барабаны строй воинов качнулся и двинулся вперед, над Часто щетиной сверкали копья. Когда германцы приблизились на полторы сотни шагов до крепостной стены, их строй по сигналу остановился, и за спин пехотинцев выбежали лучники, готовясь начать стрельбу. В этот момент ударил сигнальный колокол в крепости. Щиты из военец быстро убрали, гаубицы и пушки выкатили вперед. Во второму удару колокола все гауфницы грянули залпом. Прицел артиллеристы выставили заранее, целились по рыцарским дружинам, и одновременно обе осадные пушки, заряженные крупной картечью и усиленным зарядом пороха, шарахнули по группе аристократов. Полтысячи лучников со стен крепости принялись засыпать стрелами германские городские полки на флангах. Передние шеренги герцогских, графских и баронских дружин буквально выкосило. Пять тысяч картечин собрали обильные и кровавые жатвы. Завопили раненые, придя в себя от грохота залпа, услышав тысячи голосов и вой раненых, еще сохранившие подвижность дружинники развернулись и бросились на утек. Им в спины, картечью навесом, засадили залп в пушки. Поскольку строй дружинников утратил монолитность, Потери германцев от пушечного залпа оказались еще большими, чем от залпа гауфниц. Да, и защищены со спины дружинники были значительно хуже. Увидев бегущих дружинников, побежали и засыпаемые стрелами городские ополченцы. Крупная картечь, удвоенного по сравнению с обычной весом, которой артиллеристы зарядили осадной пушкой, долетела до громадских начальников, не потеряв убойной силы. Три сотни картечин выбили большую часть аристократов и их лошадей. Уцелевшие тоже пустились на утек впереди своих воинов. Агафьевская и Всеволодская рати, разбившись на сотни, не спеша, развернулись в цепь вдоль Северного берега острова и двинулись на юг. Конная дружина князя Деслава опустилась в погоню за аристократами. Юрий повелел ему привести тела всех герцогов, графов и баронов. В плен никого не брать. Через три дня остров был полностью очищен от противника. Еще два дня ушло на сбор трофеев, перепись пленных и погибших, среди которых оказались и все аристократы. Причем многих из них прикончили местные жители, у которых бароны пытались укрыться за две недели оккупации. Германцы успели ожесточить местных жителей грабежами и насилием над их женщинами. В плен было взято около пяти тысяч германцев. Собрали около девяти тысяч комплектов оружия и доспехов. И Юрий провел с Виславом переговоры, в ходе которых посоветовал конязю сформировать известных жителей городские и сельские ополчения по одному воину — ополченцу с дыма. На острове имелось около двух тысяч сельских дымов и около полутысячи в четырех городках Ральсике, Арконе, Харензе и Руэндале. Князь решил расширить крепость в этих городах, чтобы все население острова при необходимости могло укрыться за стенами городов. При этом в каждом городе гарнизон будет состоять из полутысячи воинов. Из трофеев Юрий выделил князю три сотни полных комплектов вооружения и доспехов. Кроме того, рекомендовал князю поверстать полтысячи крестьян в казаков-пограничников, освободив их от податей и обязав нести пограничную службу. Доход княжества должен в будущем формироваться не от податей селян, а от снабжения заходящих в порты острова купеческих и военных кораблей. Кроме того, на острове оставался русский гарнизон, В составе пехотного полка с артиллерией и эскадров 20 ладей с пушками. В случае внешнего нападения Юрий обещал князю подход помощи с Буяна и из Князьграда. Пленных и трофей на кораблях отправили в Князьград. От короля Вальдемара пришло сообщение о том, что его войско вступило в земли графства Гольштейн. И кроме того, по просьбе Юрия король прислал пять сотен строевых Лошадей. В начале июля фэм русских войск переправился на материк. Фем состоял из пяти ратей, каждая рать из пяти пеших полков, полка Гуле города и артиллерийского полка. Лошадей для артиллерии, гуляя и обоза, Юрий намеревался взять в очинах убитых в сражениях аристократов, а также закупить у местных крестьян. Правда, конницы в Феме было маловато. Трехсотенный полк князя Вяслава и пятисотенный полк русских. Высадка прошла вблизи Ганзейского города Штральзунд. Рад города уже знал разгроме войск немецких герцогов и потому предпочел открыть ворота. Юрий обложил город Вирой в полгривны с дыма, от города пять тратей двинулись в разные стороны западной Помираний. За две недели. Были взяты все города и все земли до Щетцина на Одере, на востоке и до границы Бранденбурга на юге. Серьезного сопротивления не было, все города сами открывали ворота. Правда, пришлось взять штурмом семь баронских замков. Оставив одну рать на границе Бранденбурга и расположив гарнизоны в Штральзунде, Вольгансте и Деммине, Юрий двинул фм на запад в герцогство Мекленбург. До середины августа весь Мекленбург был покорен. штормам пришлось брать лишь город Шверин и пять замков. В наседание Ганзейскому союзу две большие галеры поднялись вверх по реке Траве до Любека и разгромили артиллерии все пристани портовые склады. После этого Рад города прислал послов и запросил капитуляции. Юрий приказал разграбить город. На границе Гольштейна русское войско встретилось с датским. К этому времени Вальдемар уже захватил все земли и города графства. Германских феодалов русские в плен не брали. Те из них, кто не догадался сбежать, геройски погибли в бою. Осложнений с императором и папой Юрий не боялся. После разгрома латинских королевств в Византии и блокады ганзейской торговли Хуже отношений с ними стать уже не могли. Некуда было хуже. С ратами всех городов, расположенных на захваченных землях, были подписаны договоры о взаимной свободе торговли. Юрий подтвердил свободный статус городов, имевших этот статус ранее. В городе Любеке в кафедральном соборе Юрий и Вальдемар провели церемонию бракосочетания царевича Владимира и принцессы Софии. Служба вел войсковой священник Фема, отец Епифаний. Там же подписали новый союзный договор. Сын Вальдемара, Вальдемар II, провозглашался герцогом Гольштейнским, вассалом датского короля. Царевича Владимира Юрьевича провозгласили князем Мекленбургским и Померанским, вассалом русского царя. Княгини Софии отдали в личную собственность владения погибшего герцога Мекленбургского Бугуслава. Все остальные владения погибших феодалов в Фомиране и Мекленбурге взял в личную собственность Юрий. До того, как князь Владимир наберет собственно войск из местных, Юрий оставил ему две рати с артиллерией и гуляй городами. Захваченные Лены, германский феодалов царь нарезал на поместье и раздал в отличившемся в датском и германском походах Служил им дворянам, еще не имевшим своих поместий. Все они оставались служить в ратьях Владимира. 3 сентября русское войско отплыло из порта Любек в родные земли.